Том 5. Глава 29. Два декана. Пока на соседней арене происходил великолепный матч, полуфинальный матч на арене 2 уже закончился. Время, затраченное на завершение матча команды Юйхао, было намного короче, чем кто-либо ожидал. Йхау и Ван Дун снова выиграли матч. Несмотря на то, что у них не хватало одного члена команды, они все же смогли выиграть два последовательных матча, что позволило им даже перейти непосредственно из топ-8 сразу в топ-2. Хотя этот матч закончился очень быстро, им все же не хватало человека, из-за чего они добились победы буквально на грани своих возможностей. Если бы не их сила Хоудуна, играющая чрезвычайно важнейшую роль в их матчах, у них не было бы даже и шанса на победу. Если бы это был матч жизни и смерти, было бы очень трудно сказать, кто бы победил. Юйхал использовал правила в своих интересах, что позволило ему избежать повреждений от бумеранга благодаря защите Проктора. Но что если бы там не было Проктора, что тогда? Вандуну пришлось бы блокировать атаку Лун Юэ за него. Кроме того, Юйхао не смог бы активировать свой духовный разряд на Джоу Синчене в такой-то ситуации. Если бы два его вызванных зверя присоединились к битве, стало бы очень трудно предсказать исход. Их изменения в тактике в дополнении к четырем духовным навыкам Юйхао позволили им едва одержать победу. Однако почти все их навыки уже были раскрыты еха уже несколько раз использовал свой духовный разряд во, вне, во время турнира на выбивание, поэтому будущие противники определенно будут уже бдительны. Оценка первокурсников была предназначена только для проверки совершенствования боевых духовных учеников, однако современные мастера духа всегда были вооружены духовными инструментами во время боя и не было недостатков в софокусированных на защите духовных инструментах. Во многих случаях преимущества, которые имел боевой дух, фактически становились недостатками из-за этого. Несмотря на это, победа была все же победой. После победы над командой Джоу Синчень, команда Юйхао формально вошла в топ-2. Они, по крайней мере, гарантированно займут второе место, что также гарантировало им получение приза. Как только матч закончился, они немедленно покинули зону оценки и вернулись в свою комнату в общежитии. Весьма вероятно, что их последним противником будет команда из класса номер пять, которую возглавляет Дай Хуабинь. Что касается того, сможет ли Сяо Сяо восстановиться вовремя к этому матчу, Юй Хао в этом, к сожалению, не был уверен. Однако, искра уже зажглась в его сердце. Он должен был выиграть этот следующий матч. «Юйхао, что случилось с тобой перед матчем? Ты узнал этого Хуабиня?» Реакция Юйхао на была чрезвычайно странной. Обычно спокойный Юйхао почти потерял контроль над собой, как Вандун мог не быть сбит с толку. Юйхао глубоко вздохнул. Услышав слова «Дай, Хуабинь», его тело неудержимо вздрогнуло. Он опустил голову и безумно взъерошил свои волосы, а потом тяжело опустился на кровать после этого он медленно сказал хриплым голосом дай хуабинь сын герцога белого тигра ты должен знать кто такой герцог белый тигр Вандун кивнул естественно герцог белый тигр это бесконечно передающийся по наследству титул великого герцога империи звездного духа у него чрезвычайно почетное положение первоначально клан белого тигра был королевской семьей империи звездного духа однако Империя была почти уничтожена во время масштабной войны, которая произошла несколько тысяч лет назад. Империя была спасена только благодаря сотрудничеству нескольких крупных сект в армии. Когда это произошло, эти секты охраняли всю страну. В то время родословная герцога Белого Тигра захвачена до такой степени, что они были даже чрезвычайно слабы, и их подданные не хотели продолжать служить им. Таким образом, герцог Белый Тигр того поколения ушел в отставку и отдал императорский трон генералу, который подавил произошедшее восстание. Семья того генерала – нынешняя королевская семья империи Звездного Духа. Однако, королевская кровь все еще течет по венам герцога Белого Тигра, поэтому новый император наградил его наследственным титулом великого герцога, чтобы его семья могла наслаждаться богатством и честью навеки. Кровь, текущая по венам клана Белого Тигра, все еще является кровью бывшей королевской семьи, поэтому боевой дух Белого Тигра, которого они передают, является чрезвычайно сильным духом зверя. Главой первого поколения семи монстров Шрека нашей Академии Шрек был златоглазый белый тигр Даймубай, пришедший из герцогства Белого Тигра. «Я не думал, что этот Дайхуабинь на самом деле будет потомком герцога Белого Тигра!» Голос Вандуна остановился. Он посмотрел на Юйхао прямо в глаза. «Тогда... тогда... ты Хуабинь?» Юйхао ответил. «Моя мама была служанкой в их клане, а я родился без отца. Моя мама работала в особняке герцога Белого Тигра, чтобы обеспечить меня». Он не сказал, что на самом деле был одним из сыновей белого тигра, поскольку никогда не думал о нем как о своем отце. Кроме того, он ненавидел человека, который разрушил жизнь его матери. Он предпочел бы сказать, что у него не было отца, и он не хотел признавать правду о своей настоящей личности. Когда он рассказывал Вандуну историю своей жизни о том, как его мать была избита ради его защиты и как она в конце концов умерла от своих болезней, Ихао пустился в плач. Этот ублюдок! Вандун внезапно ударил деревянную кровать и встал со свистом. Что ты делаешь? Ихао поспешно схватил его. Вандун сердито сказал. Естественно, я помогу тебе отомстить! Пошли! Пошли! Пойдем прямо сейчас! Первоначально он думал, что Юйхао был обычным ребенком, который родился в нищете, только теперь он осознал, через что прошел Юйхао. Неудивительно, что он уже стал таким молчаливым к 12 годам. К тому же, он был намного спокойнее своих сверстников и совершенствовался так, как будто от этого зависела его жизнь. Юйхао встал и толкнул Вандуна обратно на кровать. Свет вспыхнул в его глазах. «Нет». Мы не должны этого сделать. Еще не время противостоять ему. Это Академия Шрек. Давай даже не будем упоминать, есть ли у нас силы что-либо сделать с ним в пределах Академии. Академия определенно не потерпит наших злонамеренных действий. Он только один из главных виновников смерти моей матери. Я хочу отомстить всем им, а не только ему одному. Таким образом, цель моей мести – весь особняк герцога Белого Тигра. Поэтому… Я хочу стать сильнее, достаточно сильным, чтобы взять на себя весь особняк герцога Белого Тигра и получить месть, которую я ищу. Вандун удивленно посмотрел на Юйхао. Он больше не думал, что нежелание Хо искать мести было трусливым поступком. Напротив, он почувствовал чрезвычайно холодную ауру, исходящую от тела Юйхао. Затрагивающая небеса ненависть, которая мгновенно вспыхнула из тела Хо, была настолько велика, что даже три реки и пять озер не смогут ее смыть. Ненависть в его глазах была такой глубокой, нынешний он был как лев, который собирается проглотить свою жертву. В этот момент он полностью отличался от обычного теплого и старательного Юйхао. Одиннадцатилетний ребенок действительно смог скрывать свою ненависть так хорошо, Помни все это. Из этого видно, что он испытал за 11 лет своей жизни. Это определенно не то, что могло бы накопиться за один день. Гнев в глазах Вандуна постепенно рассеялся. Вытирая слезы с глаз, он тихим голосом спросил. Ихао, тогда как ты собираешься отомстить? Ихао покачал головой. В данный момент... «Я просто муравей, которого герцогство Белого Тигра может раздавить в любое время. Что мне нужно сделать сейчас, это стать сильнее, намного сильнее. Герцогство Белого Тигра будет продолжать существовать, но через 10, 20, 30 или даже 50 лет наступит день, когда я приду за ними, когда это произойдет, я оборву родословную «Герцогство Белого Тигра». В этот момент в глазах Хо появился жестокий свет, его зрачки даже стали кроваво-красными из-за глубокой ненависти, проникшей в его сердце. В этот момент серая жемчужина в его духовном море слегка вздрогнула, и у Хо на мгновение закружилась голова. Его тело на мгновение покачнулось, но он все же смог устоять на ногах при поддержке Вандуна. Вандун предположил, что его тряхнуло из-за эмоций, однако он никогда не думал, что в сердце Юйхао была скрыта такая глубокая ненависть. Юйхао держал Вандуна за плечи руками и яростно смотрел на него. Красный свет в его глазах, казалось, стал еще глубже, когда он сказал. «Вандун, я считаю тебя своим братом. Пожалуйста, помоги мне сохранить мой секрет». Культивация Вандуна была намного выше, чем у Юйхао, но он внезапно почувствовал страх в этот момент. Сразу после того, как появилось это чувство страха, он почувствовал еще больше сочувствия и жалости к Хо Юйхао. Им обоим было только одиннадцать, но как он провел одиннадцать лет своей жизни? С другой стороны, как провел Ихо? Гихау медленно закрыл глаза и глубоко вздохнул, успокаивая свои бушующие эмоции. Он уже долго скрывал эту ненависть, слишком долго. После поступления в Академию Шрек и прохождения оценки новичков, он, наконец, почувствовал надежду. Надежду, что сможет отомстить за свою мать. Однако, когда он увидел сегодня Хуабиня, пламя ненависти в его сердце наконец-таки вспыхнуло. И все же он не мог взорваться сейчас... И он не посмел сделать этого. Он должен был продолжать терпеть изо всех сил, пока эта надежда не вырастет в его будущем. <связывая> Внезапно раздался глубокий вздох, заставив даже Юйхау инстинктивно вздрогнуть. Его расслабленный разум мгновенно стал бдительным, когда он активировал свои духовные глаза, охватывая область вокруг себя духовным обнаружением. Он тихо выкрикнул. «Кто здесь?» В общежитии было очень тихо, и ничего необычного не появилось, когда Юйхао сканировал его своим духовным обнаружением. Вандун был поражен, когда посмотрел на Юйхао, он не знал, почему тот вдруг стал таким нервным. А задаченный Вандун тут же спросил. «Юйхао, что с тобой? Что случилось?» Юйхао был ошеломлен. «Разве ты не слышал это?» «Слышал что?» У Вандуна было очень удивленное выражение лица ехау был поражен ответом, Ван «Кто-то только что вздохнул. Я отчетливо слышал это. Почему ты нет?» Ван Дун покачал головой с пустым выражением лица. «Я ничего не слышал. Тебе что, галлюцинации?» ехау расширил диапазон своего духовного обнаружения до максимума, но ничего странного не появилось. После этого вздоха в комнате общежития не прозвучало других странных звуков. «Мог ли я действительно галлюцинировать?» Сомнение тут же прокралось в сердце Юихао, однако он быстро убрал эту мысль из своей головы. Он был мастером духа духовного атрибута, что означало, что его чувства были намного острее, чем у обычного человека. Помимо его зрения, которое было его самым сильным чувством, другие из шести его чувств были также относительно сильными. Даже если его эмоции бушевали, он бы не начал галлюцинировать. Кроме того... Этот вздох был определенно четким, звучало так, словно он был прямо рядом с его ухом. — Брат Небесный Сон, это ты? — Юхао прокричал внутренне. — Чего ты хочешь? — прозвучал ленивый голос Небесного Сна. Подавляющее большинство своего времени он проводил во сне. Единственная причина, по которой он не спал последние несколько дней, была вызвана его интересом к слиянию боевых духов Юйхао и Вандуна. «Я только что услышал странный вздох. Ты тоже его слышал?» – спросил Юйхао. «Вздох? Ты, поганец! Твои эмоции ударили тебе в голову? Какой еще вздох? Если это не что-то важное, не прерывай мой сон!» Кроме того, ты должен немного успокоиться, если ты не можешь даже контролировать свои эмоции с той небольшой силой, которая у тебя сейчас. В будущем ты даже не сможешь понять, от чего ты умер. Неважно, умрешь ли ты, но что, если ты утянешь этого брата за собой? В этот момент Юйхао был действительно шокирован. Неожиданно даже ледяной шелкопряд не услышал этот вздох. Его действительно не было? Нет, он не мог в это поверить. Он был абсолютно уверен в своем суждении. Однако откуда взялся этот вздох? силой ледяного шелкопряда небесного сна, как кто-то мог избежать его чувств, это невозможно. Ледяной шелкопряд небесного сна – это духовный зверь, проживший миллион лет. Даже если его боевая сила немного слаба, он все еще практически беспрецедентное существо с точки зрения духовной силы. Когда Юйхао рассуждал об этом сам с собой, снова прозвучал голос ледяного шелкопряда. «Хорошо, Юйхао, я должен тебе кое-что напомнить. Ты должен использовать свой духовный разряд как можно реже. Если он будет разоблачен, твои противники будут готовы к нему в следующий раз. Несмотря на то, что он был усилен тем, что ты называешь фиолетовыми «демоническими глазами», «Весьма вероятно, что ты получишь обратную реакцию, если кто-то с более высоким уровнем совершенствования, чем ты, защитится от этой атаки. Это очень опасно для тебя!» Удивленный юхао поспешно спросил. «Брат Небесный Сон, при обычных обстоятельствах, насколько сильнее должен быть кто-то, чтобы заставить меня получить ответную реакцию от моего духовного разряда?» Ледяной Шелкопряд ответил. Если они осторожны и знают, как правильно использовать свою духовную силу, то кто-то на один ранг выше, чем ты, может вызвать у тебя обратную реакцию. Иначе, почему бы еще я находился в таком жалком положении в великом лесу звездного духа? Если бы духовный разряд не имел подобного минуса, почему бы я оставался в таком жалком положении так долго? Главная причина, по которой твой духовный разряд так потрясающе показывал себя во время твоих предыдущих матчей, это эффект неожиданности. В дополнение к этому, он также был усилен твоими фиолетовыми демоническими глазами, и, наконец, это из-за слияния ваших с Вандуном духовных сил. Все эти факторы оставляют твоих противников неподготовленными. Тем не менее, ты должен быть осторожен, если все будут готовы к твоему духовному разряду. Тогда тебе лучше использовать свое духовное вмешательство. Хотя оно намного слабее, чем духовный разряд, одно из его преимуществ заключается в том, что ты не получишь ответной реакции. Помни, что ты не сможешь всегда побеждать противника с тремя кольцами. Просто используй духовный разряд, даже если Вандун помогает тебе. «Помни, в будущем ты должен использовать его умеренно!» Юйхау горько улыбнулся. «Не то, чтобы я часто им пользовался, вот только, брат Небесный Сон, из четырех духовных навыков, которые ты мне дал, у меня нет других способов атаковать, кроме духовного разряда!» «Фу ты! Еще одна проблема!» Тем не менее, просто подожди ты немного. Сколько тебе лет? Почему ты такой нетерпеливый? Скорее достигнет двадцатого ранга. У меня есть свои способы дать тебе достаточно боевой силы. По крайней мере, ты не будешь в невыгодном положении против кого-либо того же ранга, что и ты. В общем, я пошел спать. Слова ледяного шелкопряда небесного сна были своевременным напоминанием Юйхао, одновременно уменьшая его желание продолжить искать источник того вздоха. Ледяной шелкопряд небесного сна уже многократно упоминал про 20-й ранг, уже много-много раз, и только что снова напомнил об этом. Очевидно, что 20-й ранг станет для него очень важным рангом. Если бы он смог прорваться на 20-й ранг, его сила, вероятно, испытала бы очень большой скачок, что позволило бы ему обзавестись, по крайней мере, достаточным количеством боевой мощи. В этот момент ему не нужно было бы полагаться на своих спутников. Подумав об этом, эмоции Юйхао постепенно успокоились, после чего он начал совершенствоваться с Вандуном, восстанавливая свою духовную силу. Победоносный бой, безусловно, будет тяжелым не только потому, что именно этот бой определит чемпиона экзамена новичков, но и потому, что это испытание для его сердца. Как ни крути, но, тем не менее, он не мог убежать от этого боя. В любом случае, ему придется встретиться с Дайхуабинем однажды. Поскольку это было так, он собирался использовать этот бой как некую форму тренировки для своего сердца. В комнате общежития стало тихо. Из-за слияния боевых духов Вандун почувствовал изменение эмоций Юйхао. Узнав, что он действительно смог успокоиться так быстро, Вандун не только удивился, он даже немного восхитился Юйхао. Судя поверхностно, Юйхао был намного ниже уровня Вандуна во многом. Однако в глазах Вандуна 11-летний Хо уже обладал решительностью мужика. Эти двое совершенствовались до самого обеда, что позволило им полностью восстановить свою духовную силу. Когда они пришли в столовую, их встретил большой сюрприз. «Эй, вы, парни, я слышала, что вам удалось выйти в финал. Хорошо, потому что эта молодая леди вернулась. Как вы могли отправиться на финальный матч без меня, а Сяосяо -сяо счастливо прислонилась к двери столовой, уставившись на Хо и Вандуна, которые собирались войти. Они оба были в восторге. Они быстро подошли прямо к ней, и Юйхао поспешно спросил. Сяо, сяо ты как, поправилась?» сяо -сяо хихикнул. «Естественно. У меня есть два боевых духа, поэтому я, очевидно, очень талантлива. Как долго, вы думали, мне придется отдыхать после того незначительного происшествия? На самом деле, со мной все в порядке. Пошли, я угощу вас двоих обедом. Давайте сегодня съедим что-нибудь вкусное на обед, чтобы быть достаточно сытыми, когда мы будем избивать тех парней после обеда, до тех пор, пока они не смогут самостоятельно позаботиться о себе. Йоихао улыбнулся, затем вытянул правую руку вперед. И снова Ван Дун успел первым положить свою руку поверх руки Хо так быстро, как только мог, в то время как рука сяо, -сяо оказалась на самом-самом верху. Все трое посмотрели друг на друга, и на их лицах появились уверенные улыбки. «Мы станем чемпионами!» Время обеда только началось, поэтому пришло не так много студентов. В тот момент, когда они сказали, что станут чемпионами, прозвучал слегка резкий голос девушки. «Как бесстыдно! Вы даже не стесняетесь хвастаться! Чемпионом определенно станет наш, наш пятый класс!» Группа Юйхау из трех человек одновременно обернулась и увидела трех студентов-новичков, идущих к ним. Человек посредине был личным врагом Хо, дай Дайхуабинем. Человеком, который говорил с другой стороны, была черноволосой девушкой, которая стояла слева от него. У этой девушки были особенные глаза, цвет ее левого и правого глаза неожиданно различались. Ее левый глаз был бледно-голубым, а правый, наоборот, бледно-желтым. Когда она сфокусировала взгляд на трио, ее зрачки неожиданно превратились в вертикальные прорези, благодаря чему она выглядела очень своеобразно. Хуабин сурово посмотрел на них, но промолчал. Обведя взглядом трио, он гордо вошел в столовую. С другой стороны, черноволосая девушка презрительно фыркнула на них. Однако другая девушка в их группе, у которой были длинные розовые волосы, сладко улыбнулась им. Ее улыбка была чрезвычайно очаровательной, настолько, что казалось, что она просачивается в кости. Очевидно, что эти две девушки были товарищами по команде Хуабиня. Вандун и сяо, сяо уже собирались взорваться, но юй Хао остановил их. Хуабин явно не узнал его, и после внутренней борьбы Хуарани он смог сохранять спокойствие на поверхности, когда встретил его снова. «Война слов не имеет смысла. Давайте устроим войну на экзаменационной арене после обеда». После равнодушно брошенной фразы юй Хао вошел в столовую со своими спутниками на хвосте. Если бы это был обычный день, то Юйхао никогда бы не ел бы самые дорогие и самые лучшие блюда Академии, даже если бы кто-нибудь угостил его им. Они были просто слишком дорогими, однако сегодня была другая ситуация. Вчера Сяо-Сяо истощила себя, ее тело нуждалось в питании, в итоге Сяо-Сяо не смогла угостить их едой, так как Ван Дун взял на себя инициативу оплатить весь счет. Не только чтобы Юйхао не хотел платить, но. Он сдался, увидев цифру на счете. Денег, который он накопил после продажи жареной рыбы в течение нескольких месяцев, проведенных в академии, по-прежнему не хватало даже для оплаты школьных сборов в следующем семестре. Кроме того, плата за обучение, необходимая для студентов второго курса, предположительно, была еще дороже. Группа хуабиня естественно, также ела лучшую еду в столовой. Обе стороны были недалеко друг от друга, и слабый запах пороха уже начал витать в воздухе. Только никто из них не осмеливался начать драку. В конце концов, их матч во второй половине дня был важнее. После обеда троица Йихао нашла тихое место у озера моря, чтобы после обеда попрактиковать некоторые боевые приемы для их матча. Они собирались встретиться с чрезвычайно сильным противником, и они не могли не нервничать. Несмотря на то, что они были только первокурсниками, и хотя их сигла могла считаться ничем в Академии Шрек, этот матч за звание чемпиона имел для них первостепенное значение. Любая мелочь может решить окончательного победителя матча. «Пора. Давайте отправимся на экзаменационную арену», — Сяо-Сяо сказала. «Ага. Пойдем», — Юйхао кивнул. В этот момент Ван Дун вдруг сказал «Юйхао». «Обними меня на секунду». Глаза сяо сразу расширились. Тем не менее, она быстро вернулась в нормальное состояние, когда увидела холодное намерение убийства, появившееся в глазах Вандуна. У Ихау и Вандуна было некоторое молчаливое взаимопонимание. Его тело вздрогнуло, и он сразу понял, что задумал Вандун. Вандун! Вандун равнодушно улыбнулся, и холодный свет замерцал в его глазах. Однако его голос звучал очень нежно. «Если мы не попробуем, как мы узнаем?» Ихао глубоко вздохнул и замолчал. После этого он развел руки и обнял Вандуна. Экзаменационная арена была наполнена мрачной тишиной. Несмотря на то, что они уже вышли в финал турнира на вылет для первокурсников, зрителей не было. Академия Шрек сделала все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность в отношении способностей студентов. Таким образом, студенты определенно не смогут наблюдать за боями других. Любые студенты, которые не участвуют в экзамене, должны были продолжать посещать свои занятия. Таким образом, сегодня был день, когда на экзаменационной арене было меньше всего учеников. Однако, отсутствие студентов не означало, что присутствовало небольшое количество людей. Почти все учителя, у которых не было занятий, собрались на экзаменационной арене, чтобы посмотреть финал. Даже декан Академии Шрек Яньша уже лично пришел посмотреть этот матч. В сопровождении Дувей Луна и других учителей он поднялся на высокую трибуну. Несмотря на то, что это был всего лишь экзамен новичков, который проводился через три месяца после начала учебного года, Почти все ученики из внутреннего двора Академии Шрек раскрыли свои таланты во время этого начального экзамена. В результате этого они даже были высоко оценены Академией и воспитаны должным образом. Причина прихода декана Янь Шауже была вызвана необычайной силой новых студентов этого года. Обычно даже ученикам Академии Шрек потребуется около трех лет, чтобы достичь уровня трех колец. В то же время... Для того, чтобы ученик третьего курса перешел на четвертый, от него требовалось культивирование уровня трех колец. Однако, на самом деле было три новых студента, которые уже обладали тремя кольцами. С таким уровнем силы они практически гарантированно войдут во внутренний двор в будущем. Даже сам Яньша уже хотел посмотреть, какая из двух команд станет чемпионом партии новичков этого года. Тем не менее, команда, на которую он обращал больше всего внимания, была команда Юйхао из-за отчета Дува и Луна. Опираясь на силу двух магистров Духа и одного мастера Духа, команде Юйхао удалось победить команды Нинтян и Хуан Сюэ, которые оба являлись старейшинами Духа. Кроме того, выступление Ван Дуна и Сяо Сяо можно было бы описать словами захватывающие Дух». Сияющая богиня бабочек Вандуна была непревзойденным боевым духом, которому не было равных даже в Академии Шрек. С другой стороны, потенциал Сяо-Сяо как мастера духа с двумя духами был еще больше. Мастера духа, которые обладали двойными духами-боевыми духами, были редкими еще с первых дней континента мастеров. И такое положение сохранилось и по сей день. Даже будучи Академией номер один в мире, в Академии Шрек в настоящее время обучается только три студента, включая сяо, сяо с двойными боевыми духами. Однако, два других студента уже были учениками внутреннего двора, и они оба находились в десятке лучших учеников Академии. Что касается Юй Хао, Дэ Вэй Лун также объяснил его обстоятельства деканью Янь шао Же. У Юйхау был редкий телесный дух, который также был боевым духом духовного атрибута. К сожалению, он не получил должного воспитания, в результате чего он был только на 17-м ранге. Кроме того, у него было только десятилетнее духовное кольцо. Хотя у него было относительно приличное количество талантов, недостатки на печальных этапах его совершенствования не могли быть исправлены. В то же время встал вопрос о том, сможет ли он получить достаточно сильное духовное кольцо, будучи обладателем боевого духа духовного атрибута. Из-за совокупности всех этих факторов Ду лун поставил кавычки вокруг имени Юйхао, а также выразил нежелание принимать Юйхао в основные ученики Академии. Яньша уже все еще был уверен в том, как Ду лун ведет дела. Как директор по обучению студентов во внешнем дворе, Дэвэйлун был очень проницательным, одновременно честным и беспристрастным. Он внес чрезвычайно важный вклад в Академию Шрек в целом, воспитав большое количество выдающихся студентов. Однако Яньша уже не был единственным деканом Академии Шрек. Он был деканом отдела боевых духов, но в Академии Шрек также был декан отдела инструментальных духов. Вместе Эти два декана управляли всеми в Академии. Естественно, Яньша уже, который относился к отделу боевых духов, имел несколько больший авторитет среди других деканов. Тем не менее, отдел инструментальных духов был независимым органом, который имел определенную конкуренцию с отделом боевых духов. Из-за этого у него не было особой власти над отделом инструментальных духов. Кроме духов-деканов, в отделе боевых духов и в отделе инструментальных духов были их заместители, которые отвечали за заботы во внешнем дворе. В конце концов, Яньша уже и его коллега из отдела инструментальных духов сосредоточили большую часть своей энергии на внутреннем дворе, поскольку внутренний двор был истинным ядром Академии Шрек. Из-за этого они обычно не занимались делами во внешнем дворе. Декан внешнего двора, отдела боевых духов, являлся также заместителем декана академии. Он был учителем, который проводил большую часть своего времени на занятиях студентов пятого и шестого курсов. Он выбирал выдающихся учеников из внешнего двора для становления учениками внутреннего двора, проводя этих учеников через множество видов строгих испытаний. Тем не менее, он не управлял многими вопросами, кроме этого. Кроме декана из внешнего двора, человеком, который имел наибольший авторитет в отделе боевых духов, был Дувейлун. Лун. Как директор по обучению отдела боевых духов внешнего двора, Дувейлун Лун обладал чрезвычайно большим авторитетом. Однако на его должность не было конкурентов. За 20 лет преподавания он добросовестно вносил огромный вклад в отдел боевых духов. В результате этого Яньша уже был чрезвычайно уверен, когда оставил его ответственным за все и полностью доверял его суждению, когда дело касалось студентов. — Вэйлун, кого ты поддерживаешь в сегодняшнем матче? — с улыбкой спросил Яньша уже. да Вэйлун усмехнулся и ответил. — Я немного увереннее в команде Дайхуабине. Да, так оно и есть. Хотя команде Юйха удалось победить две другие команды во главе с первокурсниками, имеющими уровень старейшины духа. Общая сила команда Хуабини определенно несколько выше, чем у команды Хо. Это особенно верно для его двух товарищей по команде. Они оба довольно сильные. У всех троих есть достойный шанс в будущем войти во внутренний двор. Яньша уже улыбнулся и кивнул. В этот самый момент вдруг прозвучал энергичный голос. «Поскольку директор Ду думает, что Хуабинь победит, я скажу, что победит другая сторона». Яньша уже даже не обернулся, но на его лице уже появился след улыбки. «Сань Доуду, почему такой человек, как ты, пришел сюда?» Как только я почувствовал запах меди, исходящий от твоего тела, я понял, что это был ты. Новоприбывший был крепким 50-летним мужчиной. У него не было морщин на лице, но его голова была полна седых волос, которые напоминали своего рода стальные иглы, из-за чего он выглядел как человек, который многое пережил в своей жизни. Его высокое, крепкое тело выглядело так, словно оно было вырезано из гранита, и его рост был не менее двух с лишним метров. Его широкие плечи и грубые мускулы, казалось, не ослабли из-за его возраста, в то время как его бронзовая кожа сияла металлическим блеском из-за лучей солнца, и сильный запах металла исходил от его тела. Тем не менее, человеком рядом с ним был тем, кому Джоуи водила Юйхао, чтобы тот взглянул на него. Это был Фан Юй. Яньша уже даже не оглянулся, но Дувайлун уже обернулся, в его глазах мелькнуло удивление. Он поспешно покланялся в знак уважения. «Зам Цань, как у вас дела? Что привело вас сюда?» Добродушный Цань Доуду, на лице которого всегда была улыбка, был замом директора отдела инструментальных духов, который заботился о повседневной деятельности отдела. Он занимал высокое положение в отделе инструментальных духов, и над ним был только один человек. Его положение в Академии Шрек было немного выше, чем у Д.В. Луна. В Академии Шрек повышение не может быть дано случайным образом. Существовали два основных способа получить повышение по службе. Первый метод основывался на способности учителя преподавать, а также на взносах, которые он внес в академию. А другой способ – это полагаться на собственные силы. В огромной академии Шрек было всего четыре зама-декана, и их можно было считать истинным костяком академии Шрек. Тем не менее, человек, который получил такую высокую должность, очевидно, сделал это не благодаря чему-то такому простому, как внесение взносов в академию. Их индивидуальные силы находились на пике. Заместитель декана Цэндауду усмехнулся. «Я просто проходил мимо. Мимо, когда услышал, как ты и старый Янь гадали, кто победит. Мне лично нравится делать ставки, так что, старый Янь, не хочешь ли ты поспорить со мной?» Яньша уже наконец обернулся, смеясь, пока делал это. «Парень, пахнущий медью, как ты, никогда бы не пришел сюда без причины. Я не верю, что ты пришел сюда с такой простой целью. Если ты хочешь завербовать людей из нашего отдела боевых духов, тебе лучше сесть и посмотреть, прежде чем что-то делать». Цандауду небрежно подошел к Яньша уже и сел. «Что ты имеешь в виду, говоря, люди из вашего отдела боевых духов?» «Они только первокурсники, они еще не выбрали свои отделы. Ты можешь сказать это снова, когда они сделали, сделают свой окончательный выбор на третьем курсе. Ваш отдел боевых духов просто обеспечивает базовый уровень образования для этих новичков. Так что давай, говори, что ты хочешь, поспорить или нет?» Ду Лун уже отошел в сторону, поприветствую Фаньюя, пока делал это. Фан Юй улыбнулся в ответ, и они нашли место, чтобы сесть за двумя зам-деканами. Фан Юй занимал чрезвычайно высокое положение в отделе инструментальных духов. Хотя его нынешнее положение было ниже, чем у Дэвэй Луна, Дэвэй Лун ясно понимал, что Фан Юй определенно будет будущим замом декана отдела инструментальных духов, и что даже сможет стать преемником декана. Напротив. Такой управляющий, как он, весьма вероятно уже достиг конца своей карьеры. Яниша уже не обманула провокация цэн Дауду. «Я не собираюсь делать ставки с тобой, старый Цань, Ты даже пытаешься быстро заработать на мне. Когда я вернусь, просто смотри, как я расскажу о тебе, Линер». Мышцы лица цэн Дауду дернулись, когда он с негодованием сказал. «Дай-ка мне передохнуть». Ты был экспертом в бесстыдном поведении, даже когда был молод. Я более порядочен, чем ты. Ты каждый раз используешь Линер как щит. У тебя вообще есть совесть. Пока Дувай Лун слушал их, его сердце сжималось. Эти двое – основные фигуры, которые могут изменить весь баланс континента мастеров. На самом деле сейчас сидят и спорят здесь. Если студенты услышат их, то... Яньша уже усмехнулся, глядя на возмущенное выражение лица Сенда Хорошо, на что ты хочешь поспорить? Только тогда на лице Сенда снова появилась улыбка. Если моя команда выиграет, вы должны будете позволить мне выбрать новичка из вашего отдела боевых духов, чтобы он вступил в отдел инструментальных духов через три года, и вы не сможете мешать мне использовать какие-либо уловки для его вербовки. Яньша уже холодно фыркнул и сжал губы. «Я знал, что это хорошо не кончится. Я не буду спорить». Цэндоуду тихим голосом ответил. «Не будь таким нетерпеливым. Позволь мне сначала закончить. Во-первых, я не выберу ни одного из студентов, которых вы выбрали в качестве основных учеников. Также я не буду выбирать учеников, которые смогут совершенствоваться выше 30-го ранга до окончания второго курса». Так тебя устроят! Яньша уже был ошеломлен. Старый Цань, тебе действительно нужно спорить со мной. Разве вы не берете таких студентов каждый год? На лице цан Дауду было мрачное выражение, когда он сказал: Не напоминай. Эти новички продолжают стремиться к настолько высокой цели, что даже не рассматривают вариант поступления в наш отдел инструментальных духов. Они в основном полностью игнорируют нас. За последние несколько лет у нас не было недостатка в студентах, но студенты, которые действительно подходят для нашего отдела инструментальных духов, являются редкостью среди редкостей. Ты знаешь о том нашем плане, и если мы хотим развить этих особых талантов в соответствии с нашим планом, мы не сможем сделать это с помощью обычных инженеров духа. Это правда, что инженеры духа чрезвычайно важны, но люди, которые могут правильно использовать те вещи, так же важны, как и люди, которые их делают. Поэтому я хочу выбрать несколько студентов с более подходящими боевыми духами. «Но эти парни с вашего отдела следуют за вами, как цыплята за курицей. Вы так хорошо их прячете, что у меня даже нет возможности выбрать учеников. Если я найду подходящих студентов, наш план в основном провалится». «Не забывай, ты также согласился с этим планом во время собрания деканов». «Если ты не поддержишь нашу работу, то в следующий раз я просто отведу Линер во внутренний двор отдела боевых духов. Посмотрим, посмеешь ли ты остановить ее?» Увидев искренний взгляд сен Янша Яньша уже некоторое время поразмышлял про себя. После этого он сказал, «Ты не выберешь ни одного из моих основных учеников?» И ты не выберешь ни одного из наших студентов, которые смогут достичь тридцатого ранга до конца второго курса?» Цэндауду сразу же принял вид праведника. «Когда Дауду не держал свое слово, а? Скажи мне!» Янша уже кивнул и сказал. «Хорошо. Я принимаю твою ставку. Кроме того, я все же позволю тебе выбрать ученика, даже если ты проиграешь. Поэтому...» ты не можешь сказать, что я не поддерживаю наш план. Тем не менее, если ты проиграешь, тебе придется дать мне сто снарядов для стационарной духовной пушки, чтобы я мог поиграть с ними, если ты проиграешь. Кроме того, они должны быть взрывающимися. С этими игрушками действительно весело играть». Выражение лица Цэндауду сразу изменилось. «Старый Янь, ты слишком злобный. Ты знаешь, сколько стоит сотня снарядов? Мне нужно сто золотых монет для изготовления одной такой игрушки!» Яньша уже улыбнулся. «Если ты не смеешь, давай просто отменим эту ставку. Я изначально вообще не хотел с тобой спорить». У Цандауду было болезненное выражение лица, когда он ответил. «Пятьдесят штук!» Как будто он испугался, что Дауду пожалеет о своем решении. Яньша уже сразу сказал. «Хорошо, по рукам!» Как он мог небрежно использовать взрывающийся снаряд, специально созданный для стационарной духовной пушки, просто чтобы развлечь себя? Даже возможность поиграть с одним таким уже была довольно приличной. Он был деканом Академии Шрек, и как он мог позволить разрушить свой собственный дом? Цэн Дауду тупо уставился на Яньша Уже. После этого он с удивлением посмотрел на Яньша Уже. «Ты, старая рухлядь, снова обманул меня!» Яньша Уже сразу разразился хохотом. Тем не менее, он не заметил хитрый взгляд, который мелькнул в глазах Цэн Дауду. Том 5, глава 30. Финал. Яньша Уже засмеялся, а на лице Дауду было выражение праведного негодования. В действительности, однако Дауду тоже разразился смехом внутри. Взглянув на Яняша уже, он подумал. «Старый Янь, старый Янь, независимо от того, насколько ты хитер, тебе придется пить воду, которую этот папа использовал для мытья ног. ха ха ха Я надеюсь, что ты тоже не пожалеешь о своем решении в будущем. Конечно!» Будет слишком поздно сожалеть об этом, а? Естественно, две команды, которые участвовали в финале турнира на вылет для первокурсников, не знали, что их матч дошел до того, что даже два декана делали ставки друг против друга. Обе стороны прибыли на арену рано. Одна сторона готовилась, а другая наблюдала за своими противниками. Даже несмотря на то, что Дайхуаби не узнал Юйхао, он естественно чувствовал угрозу, которую ему представляла команда Хо. Если он основывает свои шансы только на ранге совершенствования, их команда должна победить. Однако, часто бывали такие вещи, которые должны были случиться, но не произошли в итоге. Таким образом, ничего не было высечено на камне. Была ли команда Нинтян слабой? Да и к тому же Нинтян, которая обладала стеклянной пагодой семи сокровищ, и Вуфен, которая обладала красным драконом, были выдающимися первоклассными учениками среди новой партии студентов этого года. И общая сила команды Нинтян была недалека от силы их команды. Команда Хуаньюэ была слабой? Да нет. Хуань Юэ обладал необычайно сильной защитой, но их матч все же закончился тем, что Проктор был вынужден вмешаться и защитить его. Если бы Проктор этого не сделал, он мог бы не выйти из этого боя целым телом. Там был могущественный Ван Дун, Сяо-Сяо с двумя духами и, конечно же, наконец Юйхао, который был несколько таинственным, несмотря на то, что был только мастером духа. Все трое заставили Хуабиня почувствовать угрозу. Из-за этого они достаточно подготовились к началу матча, они даже нашли команды, которые ранее сражались против команды Хьюихао, и расспросили их о боях, чтобы тщательно понять способности Хо и его товарищей по команде. По сравнению с осторожным и сконцентрированным состоянием Дайхуабиня, Хьюихао в настоящее время испытывал несколько разных эмоций. Он сделал все, что мог, чтобы скрыть свою ненависть глубоко в своем сердце, но его сердцебиение все же сильно ускорилось, когда они вышли на арену, чтобы начать финальный матч турнира на вылет. Он действительно хотел просто отомстить прямо сейчас. Однако он знал, что это нереальный вариант. С таким большим количеством присутствующих учителей, а также судей, которые следил за ходом матча, он практически не мог убить Хуабиня с его нынешней силой. — Юйхао, — прошептал Вандун. — Да. Юйхао повернулся к Вандуну и увидел холодный взгляд в его глазах. — Расслабься, не показывай никаких изъянов, — он прошептал Юйхао. Его голос был настолько низким, что даже Сяо-Сяо не могла его услышать. В этот момент судья вошел на обширную экзаменационную арену. Все перегородки были удалены во второй половине дня, раскрывая огромную-огромную экзаменационную арену. Рефери помахал обеим сторонам, показывая им, чтобы они вышли на арену. Трио Юйхао с гордостью вышли на арену. Как обычно, Юйхао стоял посередине, а Вандун и Сяо-Сяо стояли по обе стороны от него. По другую сторону арены Хуабинь также стоял посередине, пока шел на арену, в то время как две девушки из его команды стояли по бокам от него. Судья подозвал к себе обе команды и сказал глубоким голосом. Скоро начнется финал, поэтому в правилах произойдут некоторые изменения. Слушайте внимательно. В данном матче вы можете двигаться по своему усмотрению на арене как угодно, но учащимся с боевыми духами летающего типа больше не разрешается взлетать более чем на 10 метров в воздух. Ради того, чтобы вы могли показать всю свою силу, вы можете использовать все, что есть в своих атаках. Ничего не сдерживайте во время матча. «Я позабочусь о ситуации, если возникнут проблемы. Однако все участники, которых я должен спасти, будут дисквалифицированы. Вы все поняли?» «Да». Обе стороны ответили одновременно. Своеобразный свет вспыхнул в глазах Хо и Вандуна. В то же время в глазах Хуабине появились следы холода, когда казалось, что из его тела вырвалось намерение убийства. Хотя Хуаби не был старшим сыном, он все еще был одним из сыновей герцога Белого Тигра. Он получил лучшее образование, какое только мог получить ребенок в своем детстве. Он не только научился культивировать своего боевого духа, он также узнал о том, как участвовать в войне, а также о способах убивать других. Герцог Белого Тигра был командиром одной из трех армий Империи Звездного Духа. Таким образом, его сыновья определенно получат боевой опыт в будущем. В результате этого у Дай Хуабиня был гораздо более холодный характер, чем у его сверстников. У него даже были уже основные садистские манеры. Из многих сыновей герцогства Белого Тигра он обладал лучшим талантом, что в свою очередь заставило герцога Белого Тигра высоко ценить его. С другой стороны, любой из сыновей герцога Белого Тигра мог унаследовать положение великого князя. Это сформировало твердую и безжалостную личность Хуабиня. Когда им было всего пять лет, он лично убил своего первого молодого духовного зверя. «Обе стороны, представьтесь!» «Юйхао», «Вандун», «Сяо-сяо». С другой стороны, команда Хуабини из трех человек излучала явное чувство враждебности. «Дай, Хуабинь!» «Джулу», — сказала черноволосая девушка. «Цуиядзе», — сказала девушка с розовыми волосами. Судья широко развел руки и сказал, «Обе команды, вернитесь к своим краям арены! Когда я дам сигнал, вы сможете начать атаку!» Обе стороны медленно двигались назад, но Юйхао продолжал следить за Хуабинем. Яркий свет вспыхнул в глазах Хуабиня, когда они отобразили слабое намерение убийства. Тем не менее, он был удивлен тем, что Юйхао не уступил вообще. Что касается силы между ними, было много различий. Тем не менее... Аура, которую Хо излучал в этот момент, совсем не уступала Хуабиню. В этот момент учителя-наблюдатели были совершенно безмолвны. Даже Янь Шауже и Цан Дауду полностью сосредоточились на арене под ними. Когда Фан Юй смотрел на отступающую фигуру Юй Хао, он внутренне подумал про себя. «Малец, я надеюсь, что ты не разочаруешь меня. Этот матч связан не только с твоим экзаменом первокурсников. Это также самый важный экзамен, который проводит для тебя отдел инструментальных духов». Обе стороны быстро достигли своих сторон арены. Арена экзамена была чрезвычайно большой, поэтому из-за расстояния между ними обе стороны уже превратились в крошечные-крошечные точки в глазах друг друга. Судья поднял правую руку, затем быстро опустил ее и сразу после этого отчетливо произнес «Начали!» прозвучало в ушах участников. В момент после того, как было сделано объявление, обе команды двигались одинаково, они бросились навстречу друг другу. В этот момент они были разделены слишком большим расстоянием, даже Юйхау не смог разведать противников своим духовным обнаружением. Вандун крикнул, когда бежал, побуждая развернуться крылья своей сияющей богини-бабочек. Он летел по воздуху, но не обгонял Юйхао, вместо этого он полетел прямо над ним. Они понимали, что у них мало шансов на победу, если они будут соревноваться в чистой силе. Белый тигр Хуабиня был даже лучше, чем красный дракон Вуфэна с точки зрения качества, хотя не, незначительно. Кроме того, у Вуфэна было только два духовных кольца. Несмотря на то, что Нинтян была старейшиной духа с тремя кольцами, ее усиливающие способности были полностью остановлены духовным разрядом Хо. Однако Хоабинь определенно не позволил бы себе проиграть такому же трюку. Он определенно защитил бы себя от духовного разряда Хо. С его рангом, с его рангом совершенствования в качестве старейшины духа, команде Юйхао суждено было быть втянутой в ожесточенную схватку, в которой их единственный шанс на победу лежал в руках Юйхао и Вандуна с их силой Хоудуна. Сяо-Сяо бежала перед Юйхао, используя свое тело, чтобы защитить его. Одновременно она высвободила свою флейту поклонения девяти фениксов. С другой стороны, троица Хуабиня сохраняла свою прежнюю формацию, пока они яростно бежали вперед. Хуабинь побежал вперед, после чего громко выкрикнул, продолжая бежать. «Белый тигр! Одержимость!» Интенсивный белый свет внезапно вырвался из его тела, одновременно вызывая расширение его рук, пока он все еще бежал вперед. У него выпятилась грудь, и из каждого уголка его тела раздавался треск костей. Его мышцы внезапно набухли, из-за чего его одежда сильно натянулась. Все его мускулы были теперь чрезвычайно выделяющимися, и даже воздух, окружавший его, казался диким. Его золотые волосы мгновенно стали черно-белыми, причем белых волос было больше. Однако несколько прядей черных волос на голове были особенно четкими. На его голове появились четыре слабые линии, образующие иероглиф «король». Из преобразований, которые произошли с его телом, его руки были преобразованы больше всего, они удвоились в размерах, а также белый мех стал покрывать их с тыльной стороны. Короткие, похожие на кинжалы когти, начали непрерывно вытягиваться и убираться из его десяти пальцев, когда он двигал ими, и каждый коготь восьми дюймов в длину был похож на острие ножа и мерцал холодным призрачным светом. Хуабин медленно наклонился вперед, и четыре его зрачка приобрели глубокий призрачный синий оттенок, создавая впечатление, что он был машиной, специально предназначенной только для убийства. Три ореола света начали медленно-медленно подниматься от его ног. Два из них были желтыми, а последний был фиолетовым. Когда три его духовных кольца вращались, его растущая духовная сила сформировала волну давления, которая вырвалась наружу. Юйхао не мог не сжать губы, увидев боевого духа Белого Тигра. Если бы его боевой дух не претерпел мутации, он обладал бы таким же боевым духом, как и Дайхуабинь. Если бы он также обладал сильным боевым духом Белого Тигра, даже жена герцога Белого Тигра не смогла бы подавить его, если бы даже захотела. Любой ребенок, главный родословный, который владел духом Белого Тигра, был бы чрезвычайно важным человеком, который был бы воспитан кланом. Кроме того, он даже был сыном герцога Белого Тигра, хотя и был бастардом. Различные преобразования также произошли с двумя девушками рядом с Дайхуабинем. Разноцветные глаза черноволосой девушки слева от него, Джулу, стали еще глубже, и ее уши заострились. Кроме того, ее очаровательная фигура стала еще стройнее и даже крепче. Острые когти появились на всех ее десяти пальцах, и хотя они были не такими крепкими, как у Хуабиня, они излучали иллюзорное ощущение скорости. Хотя ее текущая скорость не превышала скорость Хуабиня, ее тело неожиданно вызывало серию последовательных остаточных изображений, когда оно мерцало. Девушка с розовыми волосами с другой стороны была еще более необычной. Высвободив своего боевого духа, она, казалось, повзрослела на три или даже четыре года, в результате чего ее изначальная внешность 12-летней девочки превратилась во внешность молодой леди, которая была полна ярости. Ее розовые волосы выросли еще длиннее и даже образовывали крупные завитки на кончиках, создавая вид розового водопада, который появился в воздухе. Ее глаза стали очень ясными и похожими на драгоценные камни, в результате чего все ее тело даже наполнилось энергией юности. Ее уши также стали заостренными, даже больше, чем у Джулу. Кроме того, никто не мог не смотреть на ее совершенные черты. Самое главное, это два длинных хвоста появились из ее спины. Каждый хвост был около одного метра в длину, а их густой розовый мех был освещен лучами полуденного солнца, поэтому нельзя было не захотеть потискать их. Розовые глаза цуедзе сразу же встретились с глазами Хо, и она очаровательно улыбнулась ему. Ее первое духовное кольцо тихо зажглось, но свет, исходящий от него, был слабозаметным. Если бы кто-то не обращал на него пристального внимания, это было бы упущено. Бледно-золотые глаза Юйхао вспыхнули, но он оставался неподвижным. Тело цу -Дзе дрожало, а ее несравненное лицо слегка побледнело. Ее боевой дух, девятихвостая лисица, был относительно высокоуровневым существом среди духов-зверей, и у нее было несколько уникальных характеристик. Он будет выращивать по одному хвосту за каждое дополнительное духовное кольцо, которое она получит, и, соответственно, увеличивать ее силу. Ее первое духовное умение называлось «очарование», и она использовала его на Юйхао, хотя безрезультатно. Девятихвостая лисица была наполовину духовным типом, наполовину нападающим, и она выбрала такой же путь для своего развития. Тем не менее, духовные глаза Юйхао были боевым духом, исключительно сосредоточенным на духовном типе. Из-за этого было бы довольно трудно воздействовать на него очарованием Цу-Ядзе, которое являлось умением духовного типа. Через короткий промежуток времени обе команды находились в пределах 50 метров друг от друга. Таким образом, эффект снижения скорости флейты поклонения девяти фениксов Сяо-Сяо начал проявлять себя, в результате чего скорость троицы Хуабиня заметно уменьшилась. Тем не менее, Джулу была затронута больше всего, количество создаваемых ею остаточных изображений уменьшилось в два раза, и она больше не казалась такой призрачной. Когда расстояние между ними уменьшалось, команда Хуабиня попала в область духовного обнаружения Хо, заставляя каждое их движение появляться в умах членов команды Хо как трехмерное изображение. Когда команда Хуабиня сделала первый ход, тело Джулу вспыхнуло, в результате чего ее скорость внезапно увеличилась. Это создало серию последовательных остаточных изображений, которые появлялись позади нее, пока она мчалась к Хо Юй Хао. Хотя на нее повлиял эффект уменьшения скорости флейты поклонения девяти фениксов, ее скорость была, как и прежде, шокирующей. Троица Юй хау была внутренне поражена. Перед началом матча они слышали, что боевым духом Джулу была цвет-то Преисподней и что она была мастером боевого духа системы ловкости. Тем не менее, она, несомненно, была самым быстрым мастером духа системы ловкости, которого они когда-либо встречали. Если бы не эффект уменьшения скорости флейты поклонения девяти фениксов, было бы трудно даже поймать ее тень. В тот момент, когда Джулу сделала свой ход, Дайхуабинь начал переходить в наступление. Он взревел, и в мгновение ока его интенсивный белый свет собрался вокруг его головы, когда загорелось его второе духовное кольцо. Сразу после этого шар белого света выстрелил в сторону Вандуна. Очевидно, он не хотел давать Вандуну никакой возможности спасти Юйхао. Изначально Цу Ядзе использовала свое заклинание на Юйхао, но она внезапно перенесла цель своего умения на Сяо Сяо. Все трое были очень хорошо скоординированы, каждый из них был нацелен на члена команды Юйхао, против которого у них было преимущество. Цу Ядзе хотела остановить действие флейты поклонения девяти фениксов Сяо Сяо, дав Джулу шанс напасть на Юйхао. Джулу хотела положиться на свою скорость, чтобы позаботиться о командире противника. С другой стороны, Хуабень столкнулся с силой Вандуна своей собственной силой. Если бы не духовное обнаружение Хо, их команда немедленно понесла бы потери. В конце концов, между уровнями совершенствования двух команд был явный разрыв. Однако фундаментальный разрыв между их навыками прогнозирования изменил всю ситуацию. В тот момент, когда Цу Ядзе изменила цель своего умения, Юй Хао сделал свой ход. Однако он решил не работать вместе с вандуном В настоящее время они были в матче 3 на 3, и если он и Вандун объединят свои силы против одного противника, оставшийся без присмотра человек определенно доставил бы им огромные неудобства. Юй Хао использовал свой духовный разряд, и цель была Цу Ядзе. Момент атаки Юй Хао был подобран просто идеально. Ледяной шелкопряд небесного сна предупредил его об обратной реакции, которая может возникнуть в результате его духовного разряда, но Юй Хао получил поддержку от своего духовного обнаружения. Зачем ему начинать атаку на противника, который защищался бы от его атак? Момент, когда он решил активировать свой духовный разряд, был как раз тем моментом, когда цуядзе сменила свою цель. Моментом, когда она использовала свое заклинание на Сяо-Сяо. Очарование Ядзея и духовный разряд Хо были навыками духовного атрибута, но разница между этими двумя навыками была выявлена сейчас. Цу Дзе нужен был визуальный контакт, чтобы активировать ее очарование, но Юйхау не требовалось ничего подобного, кроме того, его духовный разряд не имел признаков активации. Едзе издала приглушенный стон. Интенсивная, колющая боль внезапно наполнила ее мозг, заставляя ее пошатнуться вперед и чуть не упасть. Однако ее духовная сила была намного выше, чем у обычного магистра духа, и ранг совершенствования Хо был ниже ее. Без помощи силы Хаудуна духовный разряд Хо не смог бы создать ей огромную угрозу. Тем не менее, он все еще смог не дать ей прервать Сяо-Сяо. В тот момент, когда Юйхао сделал свой ход, Сяо-Сяо активировала свой тройной котел разрушения духа. Черный котел полетел в сторону Юйхао, внезапно упав на землю, когда Джулу уже собиралась добраться до него. Джулу была очень быстра, поэтому она смогла быстро уклониться. Тем не менее, тройной котел разрушения духа внезапно разделился на три части, образуя перед ней прямую линию. Затем Сяо-Сяо активировала свой первый духовный навык – дрожь котла. Среди грозных грохотов дрожащая рябь исходила от дрожи котла Сяо-Сяо, создала защитный барьер перед Юйхао. Хотя Джулу была быстра, она не смогла увернуться от всех ее трех котлов за такое короткое время. Когда Сяо-Сяо высвободила свое духовное умение, Джулу поняла, что ее атака провалилась. Таким образом, она сразу же остановила духовное умение, которое только что активировала, и повернулась в сторону, едва увернувшись от сотрясающей ряби дрожи котла Сяусяо. В то же время разразился еще один сильный грохот. С приглушенным стоном Вандун приземлился рядом с Хо. Он потерпел поражение, пытаясь заблокировать второе умение Хуабиня, яростную световую волну белого тигра, своей крылатой гильетиной, заставляя неустойчивый свет мерцать вокруг его крыльев, пока сами они дрожали. Кроме того, следы крови появились из его рта и носа. Разрыв в их духовной силе был немедленно выявлен. После того, как Хуабинь получит преимущество, он не станет легко от него отказываться. Он быстро выстрелил вперед с диким блеском в глазах. С другой стороны, хитрая Цуиядзе быстро спряталась за ним, чтобы уклониться от нападок Хо. Хуабинь был смелым человеком, но у него было много боевого опыта. По крайней мере, он был намного опытнее, чем троица команды Хо. В тот момент, когда его тело вырвалось вперед, его первое духовное кольцо зажглось, в результате чего слой белого света окружил все его тело, особенно его голову. Он явно защищался от атак Юйхао. Это был его первый духовный навык – щит белого тигра. Этот щит давал не только чрезвычайно прочную защиту, но и увеличивал его боевую мощь. Обе стороны уже близки друг к другу, и это столкновение только приблизило их. Дай Хуабин набросился на Ван Дуна, приземлился перед ним и ударил его когтями. С другой стороны, тело Джулу вспыхнуло, когда она боролась с троичным котлом разрушения духа. Однако она была слишком быстрой, поскольку Сяо Сяо требовалось 120% ее внимания, чтобы заблокировать ее с помощью троичного котла разрушения духа, даже с эффектами подавления скорости ее флейты поклонения девяти фениксов и духовного обнаружения Хо. Если бы Джулу не была подавлена комбинацией столь многих факторов, она могла бы приблизиться к Юй Хау и напасть на него. Вандун уже понес потери во время своего первого столкновения с Хуабинем, который теперь снова подошел к нему. Было очевидно, кто захватывал преимущество на арене. Они оба были мастерами духовных духов системы атаки, но специализировались в разных областях. У сияющей богини-бабочек Вандуна были очень сильные атаки типа энергии, такие как свет богини-бабочек, но Белый Тигр всегда был хорош в атаках ближнего боя. В результате этого Хуабинь мог легко одерживать верх в ближнем бою, как и сейчас. Дай Хуабинь был удивлен тем фактом, что Вандун еще не активировал свой второй духовный навык. После стабильной посадки на землю Вандун все еще продолжал встречать коготь Хуабиня своей крылатой гильотины Хуабин холодно фыркнул и с силой схватил крылья Вандуна своими когтями, полностью игнорируя их острые края. Он хотел, полагаясь на свою силу, сокрушить боевого духа Вандуна. Отсюда видно, насколько он уверен в себе. За мгновение до того, как его когти коснулись крыла Вандуна, Дай Хуабин внезапно почувствовал кризис в своем сердце. Он неожиданно обнаружил какое-то изменение в крылатой гильотине Вандуна. Ранее крылья Вандуна были очерчены с золотым цветом по краям. Теперь, однако, слабый слой оранжевого был поверх этого золотого края. Что-то было не так. Так не должно быть. Благодаря обширному боевому опыту Хуабиня, он смог среагировать в тот момент, когда почувствовал, что что-то не так. Он принудительно остановил свои когти, затем топнул правой ногой по земле. Это сильно изменило траекторию его атаки, что позволило ему увернуться в сторону. В то же время он снова активировал яростную световую волну Белого Тигра, направив ее в сторону Вандуна, пока он уклонялся в сторону. Однако ситуация на этот раз полностью изменилась. В тот момент, когда Хуабин изменил направление, Вандун не преследовал его. Вместо этого он развернул крылья и взлетел в воздух, затем он приземлился на плечи Хо, позволив ему уклониться от обстрела Хуабиня. Яростной световой волной Белого Тигра. Благодаря духовному обнаружению Юйхао, вандун понимал положение на поле битвы очень точно. В результате его поспешной атаки Дай Хуабин не смог удержать Ван Дун. Таким образом, вандуну удалось увернуться от яростной световой волны Белого Тигра. С другой стороны, изменение направления хуабиня раскрыло Цуядзе, которая пряталась прямо за ним. Цу Ядзе была совершенно ошеломлена, когда увидела золотые полосы на крыльях Вандуна. Только после того, как битва достигла своей нынешней стадии, Вандун наконец активировал свой духовный навык, второй духовный навык – свет богини бабочек. Это было искусство войны. Юйхау и Вандун оба понимали, что победить Дайхуабине в столь короткий промежуток времени было просто невозможным. В результате этого Цу Ядзе была их целью с самого начала. Они даже не колебались, чтобы выявить слабое место в своей формации, позволив Вандуну сразиться с Хуабинем без помощи их силы Хоудуна. Все это было сделано, чтобы временно отвлечь Хуабиня. Хотя у Хуабиня был огромный боевой опыт, он все еще был двенадцатилетним летним ребенком. Сколько вычислений он смог бы выполнить за одно мгновение? С другой стороны, способ борьбы Хо полностью основывался на предсказательной природе его духовного обнаружения. Ему даже не нужно было ничего рассказывать Вандуну. Обычно он мог направлять Вандуна просто постоянно меняя фокус его духовного обнаружения. Это было типом взаимопонимания, который оба постепенно сформировали после многих матчей, в которых они сражались вместе. Цуя Дзе была только магистром духа, и поэтому она определенно не смогла бы заблокировать свет богини-бабочек, который был активирован силой Хаудуна, Юхао и Вандуна. Однако... В этот момент она раскрыла свою порочную сторону. Когда свет богини-бабочек понесся к ней, ей было практически невозможно избежать его. С другой стороны, Дайхуабинь отскочил в сторону и не сможет ее спасти. Однако она не уклонялась, не отступала и не показывала взволнованного выражения на лице. В этот момент загорелось ее второе духовное кольцо. Она быстро взмахнула телом, из-за чего оба ее розовых хвоста вылетели наружу. Тем не менее, они были нацелены не на Вандуна, но вместо этого на Юйхао, который был под ним. Ее хвосты летели прямо на грудь Юйхао. Не следует полагать, что это был большой мягкий хвост. Это был не мех, а атака, наполненная мощью второго духовного навыка Цуя-дзе. Юйхао смог ясно ощутить ужасающую духовную силу, заключенную в двух хвостах цуя благодаря его духовному обнаружению. Ее духовная сила не была просто сконцентрирована в хвосте, она была сфокусирована на самом кончике ее хвоста, как игла. Если бы он был поражен этим, он определенно бы просто умер. Это был второй духовный навык Цуядзе – лисий хвост игла. Тот, кто знает свою силу и силу своего врага, обязательно будет непобедим в бою. Хотя троица Юйхау не до конца понимала всестороннюю силу своих противников, они определенно смогли предсказать каждый их шаг с помощью духовного обнаружения Хо. Однако понимание троицы Хоабини об их команде было ограничено их выступлением в предыдущих матчах. Насколько они знали, Ейхао просто стоял в стороне и высвобождал свое духовное умение духовного типа во время предыдущих матчей своей команды. Кроме этого, он никогда не делал других ходов. В результате этого Цуя Дзе была уверена в поражении своей цели. Естественно, она не могла уклониться от атаки Вандуна, но это стоило бы того, чтобы она смогла утащить Ейхао с собой. В конце концов, ее товарищи по команде могут стать жертвами духовного разряда Хо в любой момент. Когда они начали сражаться на близком расстоянии, судья немедленно приблизился к ним. В тот момент, когда Ван Дун развернул крылья, он двинулся. Ради того, чтобы шестеро первокурсников использовали всю свою силу, в этом матче не было ограничений на количество энергии, которое им было разрешено использовать. Благодаря всему этому, учителя-зрители могли бы отчетливее увидеть их потенциал, только если бы они сделали все возможное, на что способны. В связи с этим судья был не просто опытным учителем, но и мастером духа системы ловкости. Кроме того, его совершенствование достигло уровня семи колец святого духа. В тот момент, когда он сделал свой ход, его скорость намного превзошла скорость, о которой Юйхао и остальные могли себе только представить в уме. Когда цуядзе злобно начала свою атаку на Хо, судья уже прибыл рядом с ним. Даже судья думал, что они оба будут звать на помощь одновременно. Как только судья собирался сделать ход, Юйхау двинулся. Его фигура внезапно стала иллюзорной, и его фигура быстро двигалась назад с плавным колебанием, неожиданно формируя остаточное изображение. Его скорость определенно не могла сравниться с Джулу, системой ловкости, но движение, которое он сделал, определенно не было чем-то, что мог выполнить любой мастер духа системы ловкости. Что еще более важно, его шаги были чрезвычайно таинственными, что привело к тому, что лисий хвост игла Цу Ядзе не смогла найти свою цель. В итоге ее сконцентрированная сила энергии не имела никакого эффекта и просто не могла быть выпущена. В этот самый момент свет богини-бабочек Вандуна обрушился вниз, не только к Цу Ядзе, но и к Дайхуабиню. Вандун стоял на плечах Хо и в результате двигался назад вместе с ним. Тем не менее духовное обнаружение Юхао сделало так, чтобы его духовное умение определенно не промахнулось. Кроме того, свет богини бабочек был чрезвычайно сильным духовным умением, которое можно было использовать как для атак по области, так и для атаки по одной цели. Судья выбросил цуядзе с арены правой рукой. Его суждение было очень хорошим. цуядзе больше не смогла ударить Юхао но она точно получит серьезные ранения, если даже не будет убита, когда ее омоет светом богини бабочек. Что касается Дайхуабиня, то он не стал помогать им. Когда свет богини бабочек приземлился на щит белого тигра, Хуабиня разразилась серия взрывов. Чтобы свести к минимуму область контакта с атакой Вандуна, он присел на корточки, используя свои ладони для защиты головы. Однако, Сила атаки Вандуна превзошла его воображение, хотя это было только умение мастера с двумя духовными кольцами, но Хуабинь был почти не в состоянии противостоять его силе. Его щит Белого Тигра практически разрушился при защите от него. Воздух, окружающее тело Хуабиня, внезапно изогнулся, когда его демонические глаза стали кроваво-красными. Его третье духовное кольцо мерцало благородным пурпурным цветом, когда оно медленно поднималось в воздух. Его тело, которое стало мускулистым из-за держимости белого тигра, снова расширилось, заставив его мышцы вырасти еще больше. Более того, его одежда полностью распалась, обнажив четкий силуэт его мышц. Странно, но на его коже появились черные узоры. Если бы это были не волосы на его коже, то их можно было бы посчитать тигринной шерстью. Его ладони стали еще больше, а когти стали серебристыми. Однако его тело было покрыто слоем интенсивного золотого света, создавая такое впечатление, что его кожа покрылась золотом. В дополнение к этому, кровожадный свет наполнил его кровавые глаза, в результате чего из его тела вырвалась демоническая аура короля зверей. В тот момент, когда он высвободил свой третий духовный навык, Юйхао и Вандун оба ощутили сильное чувство кризиса, которое наполнило их сердца. Сильный золотой свет вырвался из тела Хуабиня, вызвав взрывное увеличение его скорости и силы. Он неоднократно хлопнул ладони, ладонями наружу, силой уничтожая шары света, созданные светом богини-бабочек Вандуна. Хотя целью атаки Вандуна был не он конкретно, это все же был мощный духовный навык, который был активирован их силой Хаудуна, и его сила определенно достигла уровня тысячелетнего духовного навыка старейшины духа. Хуабинь был первым, кто смог заблокировать свет богини-бабочек, активированной силой Хаудуна, с самого начала турнира. В этом была сила первоклассного духа зверя. В итоге, ранг совершенствования Вандуна все еще был ниже, чем у Хуабини. В конце концов, он не был старейшиной духа, даже после того, как он соединил свою духовную силу с силой Юйхао. Если бы ранг совершенствования Юйхао достиг 20-го ранга, Хуабинь определенно не смог бы ответить таким образом. Тем не менее, их текущее положение было связано с разрывом в их силе. В одно мгновение атака Вандуна полностью рассеялась. После принесения в жертву цуядзе да и Хуабинь, который находился сейчас в своем пиковом состоянии, наконец прибыл к Юйхао и Вандуну. Хотя это был бой один против двоих, Он уже взял верх над ними одними лишь давлением. В тот момент, когда свет богини-бабочек Вандуна исчез, Хуабинь топнул землю левой ногой, из-за чего раздался приглушенный взрыв. Сразу после этого он выстрелил вперед, как стрела, не в сторону Вандуну, а в сторону Юйхао. Это был первый раз, когда Юйхао был так близко к хуабиню Со своим ненавистным врагом так близко к нему – Юйхао не мог сохранять спокойствие, независимо от того, как сильно он пытался заставить себя. Йхау поспешно двинулся назад с использованием призрачно-теневых запутающих шагов. Но как его скорость может сравниться со скоростью Хуабиня, уровня старейшины духа? Расстояние между ними мгновенно сократилось, и Хуабинь направил ладонь прямо к груди Юйхао. В этот момент Юйхао внезапно прекратил движение. Он смотрел на хуабиня с ярким светом в глазах, заставляя воздух в пятиметровом диаметре немного даже искажаться. даже великие персонажи, наблюдающие со зрительской трибуны не смогли заметить это небольшое изменение. Это был не его духовный разряд, а его духовное вмешательство. Ихау ясно понимал, что единственный человек который понесет урон, если он использует свой духовный разряд против хуабиня в его нынешней ситуации, будет он сам кроме того, Он определенно испытывал бы обратную реакцию. Таким образом, он решил использовать духовное вмешательство, которое никогда не дало бы обратной реакции. Кроме того, он использовал свой постоянно растущий объем контроля над духовной силой, чтобы ограничить диапазон своего умения до диаметра в 5 метров. В этот момент, когда Юйхао активировал свое духовное вмешательство, Ван Дун неожиданно упал перед странным образом, как будто он подскользнулся. Однако, Его крылатые гилетины вспыхнули бледно-оранжевым светом и все же коснулись Хуабини. Он нацелил свою атаку на обе стороны шеи Хуабини. Независимо от того, насколько сильной была трансформация ваджры Белого Тигра, Дай Хуабинь определенно не посмел бы в лоб встретить крылатую гилетину Вандуна только лишь своей шеей. Однако духовное вмешательство Хо отвлекло его на секунду. Это была лишь секунда, но он все равно замедлился на полшага. Из-за этого движения Хуабиня стали немного вялыми, когда он почувствовал остроту крылатой гильотины Вандуна. Таким образом, он мог использовать только свои ладони, чтобы принудительно блокировать атаку Вандуна. Как можно сравнивать поспешно выпущенную атаку с атакой, которая была подготовлена? Несмотря на то, что Хуабинь использовал свою трансформацию в важжеры белого тигра, он все же не смог отбросить Вандуна. С другой стороны, золотой свет внезапно появился на сложенных крыльях Вандуна. Он снова активировал свет богини-бабочек. При поддержке Юйхао и силы Хаудуна, сила и скорость активации духовных умений Вандуна значительно превзошли его обычный уровень. Его нынешняя сила уже достигала уровня старейшины духа. По сравнению со старейшиной духа, ему не хватало только третьего духовного навыка. Дайхуабинь был внутренне удивлен. Ускорение темпа Вандуна было слишком удивительным, настолько, что он просто не мог даже реагировать. Беспомощный, он мог только изо всех сил стараться защищать себя. Он активировал свою яростную световую волну Белого Тигра с близкого расстояния, заставляя ее столкнуться со светом богини-бабочек Вандуна. С одной стороны была концентрированная тотальная атака, а с другой – защитная контратака, которая была выпущена поспешно. С одной стороны было тысячелетнее духовное умение, в то время как с другой было столетнее духовное умение. В то же время обе стороны имели одинаковый уровень духовной силы. Таким образом, победитель столкновения был сразу определен. В области между Вандуном и Хуабинем раздался сильный взрыв. Вандун начал атаку сверху вниз, в то время как Хуабинь начал атаку снизу вверх. После того, как разразился ужасающий гул, Вандун взлетел в воздух, развернул крылья, легко рассеивая силу их столкновения. Однако Дай Хуабинь остался в ужасном состоянии. Он опустился на одно колено на землю, а его верхняя часть тела была открыта и обращена к небу. Золотой свет взорвался от его тела, показывая, что его трансформация в аджры Белого Тигра перенесла невероятный удар. На этом серии с 29 по 30 закончились. Не забудь подписаться на канал. До встречи в следующей главе. Спасибо вам всем за то, что вы есть.